Беспорядки в городе На мачте лоцманской службы подняли флажок, разрешающий вход в гавань. Голубой авиза тихо вошел во внутреннюю акваторию. С двух сторон входа в гавань повернулись к нему огромные круглые зеркала и загорелись дрожащим красноватым светом. Винты работали против течения и баламутили воду, поднимая со дна желтый ил. Корабль осторожно приближался к центральной портовой площади, запруженной народом, где стояли в ожидании машины. Жужжали камеры, корреспонденты пытались получить первое интервью. Пассажиры толпились у поручней, разговаривали, кто еще по фанафору, а кто уже кричал через борт в толпу. На набережной махали маленькими флажками, поднимали детей и букеты цветов. Подали трап, взгляд упал на корса. Главный проспект, который вел от Портовой площади наверх к самым ступеням Кафедрального собора. По обе стороны от зеленой полосы посередине двигались в четыре потока машины, каждая в своем ряду. Два красных обелиска указывали на его протяженность, а высокие фонтаны делили на части и освежали раскаленный полуденный воздух. Над старым городом в квартале Парсов стоял дым пожарища. Костер поднялся с багажом на палубу и разговаривал с Марио, ждавшим их в машине. У Луце до условленного стреза и часа еще было уйма времени. У него даже мелькнуло в голове, что он мог бы отправиться во дворец пешком через квартал Парсов, и, как часто уже бывало в его жизни, он взял и последовал первому порыву души. Очень кстати оказалось, что он еще не написал донесения, и потому у него не было при себе секретных документов. А чтобы не казаться самому себе праздношатающимся, он решил зайти переговорить с Антонио Перри, парсом-переплетчиком, которому доверил перед отъездом одну рукопись. Он поручил своему сопровождающему отдать чемодан Донни Эмилии и отправился в путь вместе с Костером и Марио. Луций был без оружия, у Марио имелась автоматическая винтовка, а Костер надел на правое запястье стальную плетку. Сначала они пересекли улицу Регента, похожую скорее на длинный парк. Она была обсажена редкими, большей частью очень старыми деревьями, свободно расположенными по обеим сторонам. Дома, стоявшие на ней, не пострадали во время большого огня. Здесь жили самые родовитые семьи. Сзади к особнякам примыкали конюшни, каретники, хозяйственные постройки. Потом шел узкий судоходный канал, заполнявшийся водой из внутренней акватории порта. Здесь испокон веков занимались торговлей, однако со строительством большого порта склады опустили и лебедки на остроконечных крышах не поднимали больше теков с грузами. Здесь угнездились теперь тихие ремесла и поселились люди, род занятий которых было трудно определить. Еще пустыннее выглядели переулки в квартале Парсов. Здесь тишина настораживала. Кое-где еще стояли старинные дома с резными башенками на крышах. Переход в другой квартал был заметен только по вывескам перед лавками, написанными на чужом языке, Да, по воротам с нарисованными на них символами счастья, огнем, зайцем, собакой или бычьим рогом. Когда после изгнания англосаксов Среднему Востоку угрожало нашествие безбожников, то наряду с другими народами бежали от них и парсы, рассеявшись по всему свету. Одна их ветвь в тысячу душ добралась до Гелиополя и осела в старом городе, полностью тогда опустевшем. Они размножились и частично смешались с местным населением. Однако остались верны своей религии, строгость которой, правда, с течением времени во многом смягчилась. Четкие предписания и жесткие принципы морали, регламентировавшие жизнь, как и многие старые культовые обычаи, почти стерлись. Из них всегда парсы строго придерживались только обряда погребения. Вскоре город расценил их прибытие как весьма выгодное для себя. Влияние их тоже скоро оказалось значительно заметнее, чем можно было ожидать при их малочисленности. Они выделялись своим искусством в ремеслах, особенно тонких, таких как выделка шелка, кожи, обработка драгоценных камней и благородных металлов. Став денежными менялами, они добились влияния и на крупные торговые дома. С давних пор Они занимались науками и демонстрировали большие успехи в них, особенно в филологии. Происхождение от древнейших племен наложило отпечаток и на их внешний облик. Красота женщин расцвела в Гелиополе еще больше. Они были словно редкостные цветы, чья природа в тепличных условиях становится тоньше и краше. У представительниц высших каст – Появился даже налет изысканности и духовности. Так в старом городе сложилась цивилизованная раса, которая, правда, несколько изнежилась и размягчилась. Это была теневая сторона их добродетели, заключавшейся в тонкости познания и умения, которые развивались как в чувственном, так и духовном направлении. Особый осязательный дар пальцев – позволял им заняться таким трудом, результаты которого красили жизнь. Было ли то изготовление предметов роскоши или вдохновенное служение музам. Особенности их таланта объяснялись их отношением к страху, обостряющему людские чувства, а страх они испытывали веками. Еще там, где они жили прежде, ислам безжалостно преследовал их как магов и почитателей огня, И в Гелиополе парсов тоже окружали ненависть и зависть. Чернь всегда проявляет склонность верить во все дурное, чтобы не выдумывали про них недоброжелатели, все оборачивалось против них. После того, как регент проявил заботу о евреях и выделил им согласно решениям Сидона, а также планам Штиглиц и Карфаген землю, Парсы унаследовали от них бремя преследований и гонений. Им была предопределена такая судьба по причине их богатства и инородности. И кроме того, они были малочисленны, и нелепые слухи прилипали к ним навечно. Именно поэтому народец этот пришелся весьма кстати Ландфокто и Мессиру Гранда, когда тем требовалось учинить путь и пустить потом в ход насилия. В Центральном ведомстве любили заимствованные из мира техники сравнения и обыкновенно говорили о переключении напряжения с помощью парсов или о том, что они отлично выполняют роль запала. Поэтому беспорядки в квартале парсов обычно предшествовали осуществлению далеко идущих планов, создавая прецедент для непосредственного применения силы. Они будили в Демосе дремавший инстинкт направляя стихийные разрушительные действия в нужное для Ландфокта русло, сотрясая древние устои и основы законодательства. Даже тот, кто не принимал участия в карательных операциях, все равно стремился держаться от преследуемых подальше. Настолько умело сеяли повсюду страх и ужас, как бы наглядно демонстрируя что можно сделать с человеком. Волнения и беспорядки в квартале парсов были к тому же весьма выгодны для казны и пополняли ее. Доход приносила не столько та добыча, которую можно было унести в руках, сколько шантаж, следовавший за погромом. Милостью властей дозволялось откупиться. Тем самым парсы для Ландфокта – были таким же денежным мешком, как раньше евреи для наместника. Он выжимал их, как губку. Однако главным оставалось то, ради чего они и были нужны ему, стать средством для изменения политического климата. Так было и сегодня, когда астурийский вопрос волновал умы людей и был вынесен на всенародный референдум. Перед таким важным моментом не мешало освежить в памяти как выглядит красный цвет, и наверняка труп на Кастельмарина был частью этой кровавой программы. Погромщики, видимо, уже ушли, потому что шуму не было. Потом на красных лакированных колесах промчалась пожарная команда с лестницами и цистернами, с пронзительными свистками и звонками, выросшая словно из-под земли и тут же затерявшаяся в хаосе кривых переулков. Это был признак того, что из центрального ведомства поступило разрешение начать тушить пожары. Охота закончилась. Они пересекли площадь Древа Жизни, холм, и завернули в одну из улочек, где жили мелкие ремесленники и торговцы. Здесь только что свирепо бесчинствовала чернь, или, выражаясь иначе, народ дал выход своему справедливому недовольству, пресечь, которая немедленно оказалась невозможным, как стояло в официальных сообщениях Ландфокта. Брусчатка была усыпана черепками и осколками, хрустевшими под ногами. Витрины магазинов были разбиты, а наверху развивались занавески, так как ставни с окна были сорваны. Улицы были завалены разодранным трепьем и побитой домашней утфорью. Среди мертвой тишины слышались женские всхлипывания. Они медленно продвигались по петлявшему переулку, карабкавшемуся в гору. Под ноги им то и дело попадались разные предметы. В одном месте Марио поднял серебряную ложку из кучи хлама, чтобы получше рассмотреть чернение. «Марио, бросьте немедленно!» — крикнул ему Луций. В тот же момент раздались крики о помощи, шедшие из дома, где дверь наполовину была сорвана с петель. Они увидели, как оттуда выскочила девушка, судя по одежде служанка. Ее платье было разорвано от ворота, выглядывало голое плечо. За ней гнался поджарый тип. Он был из той когорты, кого можно увидеть только в такие дни, и, скорее всего, замешкался тут, тогда как основная группа погромщиков уже отправилась в Освоясе. Он преследовал ее, словно дичь на охоте. Через несколько прыжков он бы уже схватил девушку, как сокол-голубку, и тут Луций окликнул ее. Оторопев, она замерла на месте, все еще ослепленной ярким солнечным светом после полумрака внутри дома, потом бросилась к нему и ухватилась за его руку. Парень подлетел, нагнав жертву, и рванул ее за одежду. «Бей!» — крикнул Луций. Костер взмахнул рукой для удара, Он мог бы оказаться смертельным, но парень в последний момент отвернул голову, и тогда стальная плетка только порвала ему в клочья рубашку, да оставила кровавый рубец на груди. Он пошатнулся и отскочил, потом уставился на своих противников с опаской и недоверием. Он, видимо, редко показывался на люди и не привык к свету, лицо его было желтым, как пергамент, и словно измятым. Только раздувались ноздри, а рот и глаза скорее напоминали прорези в маске. Он переводил бегающий взгляд с одного на другого, глядя на них, как из-за решетки. Потом взгляд его упал на винтовку, которую Марио направил на него. Его охватил внезапный ужас, он вытянул, защищаясь руки. В следующее мгновение его и след простыл. Он шмыгнул в сторону, как крыса, метнувшаяся вслед за стаей. Марио повесил винтовку опять на плечо. «Этот наверняка от мессира Гранде вылез откуда-то с самого низу. Я все ждал, когда он полезет рукой в карман». «Честную пулю жалко на таких вонючих кротов», — пробормотал Костер. «Мой автограф продержится на нем не одну неделю». «И почерк у тебя, Костер, не дурен», — похвалил его Луций. Потом он повернулся к девушке, которая все еще так и стояла, вцепившись в него. челка из темных волос спадала ей на лоб, словно у молоденькой кобылки. Ужас еще не исчез с ее лица, и толчками, грозя разорвать лиф, вздымалась грудь, просвечивавшая сквозь разорванное платье. Словно почувствовав коже на себе взгляд, она прикрыла наготу рукой. «Она служит здесь, у одной пожилой супружеской пары», врача и его жены, спрятавшихся в подвале, и пошла наверх, чтобы посмотреть плиту. Тут этот тип и ворвался. Я хочу немедленно выбраться отсюда, не хочу больше иметь ничего общего с парсами. Мужчина успокаивали ее, Луций гладил по голове. В верхнем городе у нее тетка, она найдет у нее защиту. Она бы хотела только еще собрать свой узелок, но не решалась войти в дом одна, и Марио пошел вместе с ней. «Всегда одно и то же. От пострадавших бегут, как от чумы», — пробормотал Луций. Через некоторое время оба они вернулись. Марио нес в чемоданчике, сплетенном из ивовых прутьев, ее пожитки. Она не забыла и коробку со шляпкой и бережно держала ее, обхватив левой рукой. По воскресеньям таких девушек из простых семей можно было видеть прогуливавшимися по корса или по аллее Белого мыса, Их там невозможно было узнать, они превращались в прекрасных бабочек, выпорхнувших из куколки. Они следовали моде, пусть скромно, но с большим вкусом. Теперь они вчетвером поднимались на гору и весело шутили, было очень жарко. Временами веяло прохладой, ветерком со стороны нового города. Луций украдкой рассматривал спасенную девушку, непринужденно болтавшую безумолко. Слезы и смех еще по-детски чередовались в этой юной душе, с легкостью сменяя друг друга, как солнце и тучи в майский день. Она еще успела наскоро зашить разорванное платье, да так, что стишков почти не было видно. Луций видел сбоку темные волосы, спадавшие на лоб, прямой носик. Так когда-то резец скульптора формировал профиль Афродиты, чей храм прежде был здешним святилищем. Потом шли пухлые, слегка вздернутые губки и, наконец, нежный подбородок. Во всей фигурке было много одухотворенности. Естественный природный дух сливался с силами весны и молодости. Ему уже довольно часто встречались такие девушки на побережье в заливе и на островах, где выращивали виноград. Древняя гармония края воплотилась в этих дочерях виноделов и земледельцев Рыбаков и из испокон веков, населявших острова. Все они были, как само море, как жемчужины, выросшие в его раковинах, как благодатная почва, соками которой наливалась виноградная лоза. И они же потом, через несколько лет, по-крестьянские, выносливые и огрубевшие, вели полностью все хозяйство. Часто на верхней губе появлялся легкий пушок. Их можно было видеть в портовых кварталах официантками, в тавернах, рассыпанных вдоль дороги на Красный мыс, куда они перебирались, выйдя замуж. Но все они неизменно обладали большой физической силой. Они были хорошими женами, крепкими здоровыми матерями. Они же становились зачинщицами бунтов, мятежный дух которых вынесли с островов поры вольнолюбивые своей юности – Жизненная мудрость и опыт падали, как свет, на давно уже подспудно вызревшую почву. Они подошли к лестнице, отделявшей верхний город от квартала парсов, вросшего со временем в эту часть города, так как с годами многие из парсов стали селиться и наверху, когда возросло их богатство и окрепло положение в обществе. Успешная карьера отражалась и на местожительстве, Прежде всего сюда переместились парсы-банкиры, ювелиры и торговцы предметами роскоши. Там, где лестница кончалась, стояла охрана проконсула. Здесь водрузили даже орла со змеей. Видно было, что велась стрельба, то ли бандиты рвались к богатствам верхнего города, то ли отступали по лестнице, обращенной в бегство. Перед самой баррикадой, за которой стояли солдаты, Лежали трупы, остальных раскидало по ступеням, с каменных плит стекала кровь, постепенно запекаясь темными пятнами, в воздухе еще велся пороховой дымок. Они взошли на баррикаду. Луций почувствовал, как девушка опять ухватилась за его рукав. Из узкого прохода навстречу им вышел капрал и отрапортовал. Луций спросил, как его зовут, и похлопал его по плечу. — Господин проконсул будет вами доволен. Капрал, его звали Калькар, засмеялся. «Здесь была простая работа, она не в счет, а нам хочется показать, на что мы способны». Луций кивнул. «Солдаты уже давно соскучились по настоящему делу. По эту сторону баррикады они чувствовали себя привольнее. Оружие здесь носили открыто, силой правил порядок. И не было разгула насилия, захлестнувшего все вокруг» и утопившего во лжи даже старую добрую порядочность. Только вот правда и неправда слишком уж тесно переплелись, чтобы простой человек мог отделить одно от другого. Все попытки как-то восстановить старые добрые традиции проваливались. Правители сменяли один другого, и поэтому вера и доверие повернулись спиной ко всем институтам власти, из которых одни были просто смешны, а другие внушали страх. Опору все видели только в сильных мужчинах и наделяли их прекрасными качествами. После ухода регента проконсул и Ландфокт стремились придерживаться политики равновесия, как это обычно бывает в подобных ситуациях. Оба они знали, что сокрушительный удар можно нанести только один раз, и в случае неудачи он станет концом для одного из них. Они делали ход за ходом ради выигрыша, в позиции и времени. Ландфокт укрепился на Кастельмарино, тогда проконсул занял виньо дельмар. Ландфогт Ландфокт отдавал распоряжение устроить погром в квартале парсов и тут же наталкивался на огневые точки солдат проконсула. Еще велась тактическая игра. Ландфокту, как в данном случае, хотелось привести в движение массы, в то время как проконсулу важно было сохранить крупные банки, такие как Банк Шолвина, и обеспечить покой верхнего города. Но, абстрагируясь от конкретных шагов, символичным было одно. Власти мистифицировали друг друга. Примечательным было, что распад единства совпал с небывалым усилением и расширением власти. Так некогда сильные миры сего враждовали друг с другом, на том коротком отрезке времени, который предшествовал смене эпох. Красный цвет имел двоякий смысл. Символ восстаний и пожаров он с легкостью переходил в пурпур, возвеличиваясь в нем. Но как ни толкуй знаки и символы эпохи, испить приходилось ту чашу, какую она подносила. Улицы стали оживленнее, теперь они уже могли разделиться – Марио пошел провожать Мелитту, так звали девушку, к ее родным, а Костер отправился предупредить Донну Эмилию. Мелитта поблагодарила Луция, он отшутился. «Это для нас одно удовольствие, да и стоило того. Один из нас готов стать вашим кавалером, когда вы наденете шляпку и пойдете гулять на Белый мыс. Я уже как-то видел вас там. Вы, вероятно, обознались, я лучше возьму в руки четки и помолюсь за вас». Луций свернул на улицу Митры. Роскошные особняки чередовались здесь с лавками, торговавшими предметами роскоши. Железные решетки на окнах были опять подняты. Назад во дворец по улице шел танк. Солнце стояло в зените, голубые и желтые паруса-тенты затеняли витрины. Перед одним цветочным магазином вместо витринного стекла был натянут занавес из струящейся воды – благоухавшие прохладным ароматом. Вслед за цветами шел Зербони, знаменитый лекарь-пирожник. Перед его крошечной лавкой уже снова отведывали вино для возбуждения аппетита. Сам пекарь с огромным животом и в высоком белом колпаке стоял в дверях и приветливо кивал головой посетителям. Следующими в ряду были торговцы жемчугом и ювелирными изделиями, Потом антикварные магазины старинного серебра, ручных ковров и фарфора. На одной двери простыми буквами было написано «Антонио Перри. Софьяновые переплеты». Витрины не было. Отдать рукопись в переплет Перри было привилегией немногих, требовалась рекомендация. Маленькая мастерская изготовляла шедевры и делала это исключительно для узкого круга. Луций вошел в переднюю. Он знал, где вход. Древние символы парсов охраняли его. Когда открывалась дверь, раздавался звон медных трубочек. Для мастера и его мастерской это было сигналом, что в передней кабинете с тусклым освещением посетитель. Стулья в шелковых потрепанных чехлах стояли вокруг стола, над которым низко висела лампа. Ее мерцающий свет отражался в глубине зеленоватых, старинной изогнутой формы зеркал и в витринах шкафов, где передержал книги. Они стояли не как в библиотеках, крышками к смотрящему, а были обращены к нему крышкой, показывая образцы теснения кожи, чтобы мастер мог принять заказ от клиента, взвесив и выверив все предварительно гораздо тщательнее, чем при раскрое дорогих тканей для пошива роскошных туалетов потому что те, как часто говорил Перри, износятся с годами. В то время как добротный переплет не только переживет века, но станет со временем еще краше, так что художник может лишь предугадывать, как будет выглядеть его творение в период своего расцвета. И не одно только время устанно смягчающее резкий блеск золота, приглушающее свежесть красок, разглаживающее поры кожи, способствует этому – Человеческая рука, прикасающаяся к книге, также работает над совершенствованием переплета, а сыновья и внуки продолжают дело своих отцов. Книги становятся краше и от того, кому они попадают, они несут на себе отпечаток любви их владельца. Перри утверждал, что эта безымянная история книг – самая важная в них. Поэтому он и окружил себя ими, как зеркалами, они излучали свет, пронизывавший все помещение. Эта магическая субстанция была для него важнее отдельных элементов техники изготовления и особенностей стиля. Его ремесло требовало многого. Умение обращаться с кожей, знание шрифтов, переходивших по наследству в старых печатных мастерских от отца к сыну, вкуса и чутья, того нежного сплетения линий, складывающихся в узор, по которым узнаются эпохи, а также приверженности к литературе разных народов и их наукам. И, наконец, был необходим еще небольшой круг знатоков, коллекционеров и сведущих людей, имевших достаточно свободного времени и унаследовавших приличное состояние, для которых общение с изысканными вещами стало их душевной потребностью, их второй натурой. Мастерские, подобные пери, были как скрытые от глаз цветы, а их покровители словно пчелы, собиравшие из них мед и одновременно оплодотворявшие их. К ним принадлежал проконсул и его окружение. Собранные книги действовали благотворно. Луций с ужасом подумал о том, что эта коллекция образцов могла стать жертвой бесчинств, тех свидетелем которых он только что был. Грубых действий одной варварской руки было бы достаточно, чтобы уничтожить всю эту красоту, стереть ее, словно пыльцу с крыльев бабочки. Чернь делает это с наслаждением. Тут хранились пергаменты, которым столетия придали цвет меда и старинной слоновой кости. На самых изысканных из них стояли папские гербы, таким редкостным было это собрание, о котором Перри имел обыкновение говорить. Даже самое знаменитое пятикнижие, которое пророк Елисей подарил Птолемею Филадельфу в день, одержанный на море победы над антигонидами, вряд ли было прекраснее». По этим книгам можно было наглядно изучать шкалу, по которой бледнеют с течением времени и теряют свой цвет краски, от свежести зеленого яблока до темного померкшего малахита, от ярко-красной до малиновой, от темно-вишневой до белесой, выцветшей розовой. Оттенки цветов действовали успокаивающе, умиротворяюще на человеческие чувства. Сочные и сильные аккорды прошлых лет – звучали все мягче, постепенно затухая. Здесь были и спектры золотого лака, от бархатных тонов лакфиоли до нежных, догорающих красок ночных левкоев в заброшенном саду. И на всем поблескивало неяркое золото гербов, знание которых требовало владения особой наукой, иначе как разобрать, какая ветвь живая, а какая мертвая в этом лесу? Волшебство очарования с полной силой завладело Луцием, Вот, значит, и в библиотеках тоже можно еще жить. Не хуже, чем рыбаком на острове, погрузившимся в наблюдение за всем живым. Сокровища, накопленные и оставленные после себя различными культурами, целиком могут заполнить короткую жизнь человека, давая ему занятия, приносящие удовлетворение. Мир так и пребудет бесконечным, если блюсти в себе его меру, а время неисчерпаемым, если самому держать чашу в руках. Красная портьера отделяла мастерскую от передней. Горьковатый привкус мака, проникавший сюда с колечками дыма из мастерской, казалось, передался даже книгам и тканям. Антонио Перри любил, как и многие парсы, вдыхать опиум. Те, кого угнетает жизнь, легко ищут забвения в мире грез. Углубившись в изучение старых книг и гербов, Луций упустил момент, когда портьера приоткрылась. Он подумал, что вышел мастер, в круглой шапочке, которую надевал на голову во время работы, держа вверх ладони блестевшие от сусального золота. Но вместо него он увидел перед собой молодую женщину, застывшую на месте и разглядывавшую его. Луций тоже смотрел на нее, не двигаясь, несколько смущенный. Незнакомка была миниатюрна и изящна. Темные волосы обрамляли лицо, напоминавшее камею. Ничто в ее чертах и одежде, за исключением кошти, не указывало на ее парсийское происхождение. И на лбу знака касты тоже не было. Ее можно было назвать красивой, и она, без сомнения, была привлекательна, однако ей не хватало экзотики. Но что же тогда казалось ему в ней таким странным? Обеими руками держалась она за портьеру, как ребенок западал матери, и Луций догадался, что она испытывала страх, сковавший ее, ощущала его безмолвное присутствие. Так можно, по-видимому, слышать язык цветов, вздох барвинка, когда над ним сверкнет серп косы. Он еще никогда не видел столь сильного, столь неприкрытого страха, Исходя из самой глубины этого живого существа, он словно коснулся его, заставив содрогнуться. Он оглядел сам себя, как бы проверяя, что же в нем внушает такой ужас, и увидел свой мундир и понял, в чем причина страха девушки. Он поспешил назвать свое имя и сказал. «Мое имя Дегейр. Я проходил мимо и зашел, чтобы поприветствовать мастера Перри и справиться о его здоровье». Слова его, казалось, сразу прорвали оцепенение, пальцы разжались и выпустили красный бархат. Повисшее в воздухе напряжение исчезло, и все в помещении стало вновь как прежде. Свет от книг и зеленых зеркал опять заполнил его, однако Луций все же услышал волнение в голосе, ответившем ему, «Пожалуйста, садитесь. Меня зовут Будур Перри, мой дядя пошел во дворец, за ним прислали» но он мне вчера сказал, что футляр готов». Она пошла в мастерскую, где хранились рукописи. На проконсула это было похоже, что в такой день он как раз решил заняться своей библиотекой. В его окружении одни считали это его слабостью, другие – признаком превосходства чертой аристократа-вельможи. И в том и в другом была доля правды. Луцию нравилась эта его легкость. Власть князя – проявляется не столько в конкретных действиях, сколько в его облике и стиле жизни. Будур Перри снова вошла в комнату и передала ему футляр из красного софьяна. «Мой дядя надеется, что вы останетесь довольны». Он открыл футляр, в котором лежало всего лишь несколько рукописных листков. Это были фрагменты из наследия Хайнзе, наброски к его роману «Из эпохи Возрождения». Прекрасный манускрипт, я рад, что ему нашлось достойное обрамление. Он провел кончиками пальцев по чуть волнистой поверхности кожи, словно стараясь разгладить ее. Дядя просил передать вам, что он мог бы под прессом выпрямить эти места, но он решил все оставить так, как то создала сама природа. И правильно сделал, кожа не панцирь, она чувствует и дышит, пусть будут видны ее поры. Декор избранной Перри был очень скромен. Узкая золоченая рамка по краю футляра. Клеймо, поставленное мастером, как обычно, на свою работу, было размером не больше герба Луция на его перстне с печаткой, копья и девиза вокруг него, поражающая цель без промаха. «Прекрасный девиз, господин Дегейр. Ваше имя указывает на франкское происхождение?» «Так...» «Может показаться на первый взгляд, хотя мы саксонских кровей. Де-гер, копье и де в нашем имени не столько уже родительный, сколько именительный падеж и выражает скорее характер, чем указывает на происхождение рода». Он показал на эмблему герба обвитую девизом. «То же самое произошло и со острием копья, постепенно принявшим форму лилии, которую вы видите здесь». Оно стало растительным орнаментом, украшающим визитные карточки и книжные переплеты. «Мне кажется, вы говорите об этом с сожалением, а должны бы быть благодарны вашим франкским предкам по материнской линии. Складывается впечатление, что саксы так и остались довольно диким племенем. Может, это и самое лучшее в наше время. Нам следует поговорить об этом более обстоятельно, когда я опять как-нибудь зайду сюда». «С удовольствием. Приходите, пожалуйста, к чаю. Дядя будет очень рад. Он мне много рассказывал о ваших беседах с ним. Мне хотелось бы проспросить вас и о Хайнзе. Не из простого любопытства. Я защищалась у Фернкерна». Луций поднялся. «Я его только что видел. Говорят, в ближайшие дни он будет делать доклад на тему рождения индивидуума. Это его конек. Подождите, я вам запакую». Она покачала головой. Нет, тот страх, который напал на меня, мне самой за себя стыдно. Однако, как вы полагаете, все уже позади? Можете быть в этом уверены. Зербони уже опять печет пирожки. Но если вы почувствуете опасность, позвоните мне. Вы всегда найдете во мне друга. Это вы говорите только так, из вежливости. Он протянул ей руку. Ловите меня на славе.